Глава четырнадцатая. Култук. Прапорщик Важеев, начальник над всеми тремя култукскими партиями, к службе своей относился весьма ревностно. Хотя партии были раскиданы по побережью довольно далеко одна от другой, расстояние от первой до последней превышало тридцать верст, прапорщик положил себе за правило ежедневно бывать в каждой из них. Утром, сразу после завтрака, денщик подводил к воротам Поповского дома, в котором квартировал прапорщик Важеев, шустрого каурова мерина под казацким седлом. Его благородие, выслушав приветствие денщика, оглаживал меринка по шее и угощал кусочком сахара. Затем придирчиво осматривал седловку, проверял, нет ли перхоти в гриве хорошо ли вычищены копыта, и, обнаружив какую-либо неисправность, строго выговаривал денщику. Впрочем, так случалось редко. Денщик был малый не только старательный, но и разумный. Понимал, что в денщиках ходить хоть и не шибко сладко, а все не так солоно, как в строю, и потому коня избрую содержал в полном порядке. И сегодня привередливый глаз прапорщика не усмотрел никакого упущения. Отдав деньщику распоряжение на день, он легко вскочил в седло и пустил коня мерной рысью. Прапорщик выезжал на службу в отличном настроении. Своячница священника, миловидная Елизавета Милентьевна, про себя прапорщик уже называл ее лизуточкой, Угощая завтраком, кинула на него более чем благосклонный взгляд. Из трех присмотренных денщиком квартир прапорщик остановился на этой, именно потому что обнаружил присутствие Лизаветы Милентьевны. Появилась надежда скрасить свое пребывание в захолустном селении, и прапорщик почти примирился с печальной необходимостью провести несколько месяцев вдали от города. Первое время Лизавета Милентинна всячески избегала встреч с молодым офицером, укрываясь от его взоров в дальней комнате, но затем, мало-помалу, освоилась с его присутствием в доме и перестала дичиться. Назначая прапорщика Вожеева начальником Култукской партии, полковник Черняев предупредил, что поручает ему надзор за самой ненадежной частью сына. Простой народ, мастеровые мужики, скорее от них можно ждать и побега, и возмущения. И сказал, что полагается на его рвение к службе и вполне доверяет ему. Доверие начальника лестно прапорщику Важееву и неустанно подогревает его служебное рвение. и побуждает неукоснительно следовать всем указаниям начальства. Наставляя его, полковник Черняев советовал особое внимание обратить на старость, строго присмотреться к ним, если обнаружится надобность, отстранить и заменить другими. Прапорщик, следуя совету начальника, с того и начал, но пока мест на старость пожаловаться нельзя, послушно и прилежно. Особенно по душе пришелся прапорщику Важееву, староста первой партии, Михаил Кветковский. Молодой, в одних годах с прапорщиком, но степенный и рачительный хозяйство. Недели не прошло, как прибыли в Култук, а уже пекарню пустил в ход, и теперь все три партии кормятся хлебом своей выпечки. Стояла у околицы выморочная изба. наладил в ней кузню и весь инструмент в порядок привел. И еще сразу заметил прапорщик, старосту своего каторжники слушаются. А люди в партии разные, присмотрелся к ним за эти дни. Есть и смирные, а есть и строптивые. Стоит перед тобой, а смотрит мимо, но старости никто не перечит и работают пока что усердно. По заведенному порядку Сперва заглянуть в кузню. Она ближе всего. Потом на пекарню. Остальных каторжников увидит по дороге. Третий день, как начали земляные работы. Подъехал к кузне, что за диво. Обнесена кузница высоким плетнем. Вчера не было. Когда успели? Спешился, кинул по воде на кол. Через калитку прошел внутрь ограды. Староста увидел начальника партии, поспешил навстречу с поклоном. «К чему это огородили?» — спросил прапорщик. Кветковский пояснил. «Поставили ограду, чтобы не ходили в кузницу без дела. Не углядишь за каждым, растаскивает инструмент. И указывая на груду лопат, и Кайл добавил. Из такой кучи возьмут лопату или кайло и не заметишь. А так целее будет». Если пан офицер дозволит, то у пекарни тоже поставим ограду. Прапорщик не только дозволил, но и похвалил Квитковского за усердие. Когда затих цокот копыт, Квитковский запер калитку на засов и сказал кузнецам строго. Спрячьте оружие в яму и никогда не складывайте во дворе. Сами просимся к черту на рога. Хорошо услышали, прикрыли лопатами. От кого другого, от тебя, Стась, не ждал такой беспечности? — На ограду понадеялись, — сказал, как бы оправдываясь рыжебородый Стась Сорнецкий. Длинными щипцами взял с наковальни только что выкованный топор, обмакнул в кадушку, наполненную черной, весело зашипевшей водой, и добавил. Дьявол его принес, не поленился с лошади слезть. «Видно, ограда его прельстила». «Выходит, во вред себе ограду поставили?» — спросил Квитковский. «Что вы, пан Михаил?» — возразил подручный кузнеца, долговязый и белобрысый парень. «У нас калитка с утра на запоре. Только за вами забыл я закрыть». «И хорошо, что забыл, Янок», — успокоил его Квитковский. «Иначе офицер заподозрил бы неладное». Пока же он всеми нами очень доволен. Бородатый Стас снял фартук, обнажив мускулистый торс потомственного кузнеца, несколькими взмахами широкой лопаты сдвинул с места кучу угля и поднял скрытый под ней люк. Спустился в подполье и сказал, — Подавайте. Янок подошел к груди инструмента и откинул лопаты в сторону. Под лопатами лежали синие, свежевыкованные наконечники для пик. Квитковский взял один наконечник, полюбовался чистой работой. «Ничего не скажешь, мастер». Когда оружие было сложено в подполье и куча угля снова прикрыла люк, Квитковский спросил, «Сколько?» "Тридцать восемь", ответил Стась. «Мало», — сказал Квитковский. «Железо», — возразил Стась. Благодарите матку-боску, что пан офицер ничего не смыслит в кузнечном деле. На топоры и лопаты ушла едва половина железа. Покажите ему топоры, чтобы он посмотрел их своими глазами. Потом, сколько будет можно, перекуем на пике. — Надо не меньше сотни, — сказал Кветковский. Железо, — сказал Стась. Когда староста собрался уходить, Стась напомнил. «Жердей березовых прикажите нарубить для древков. Надо, чтобы просохли, только очень толстые пусть не рубит, и чтобы поровнее». «Лиственничные крепче будут», — возразил Квитковский. «Не годится. Лиственница жестче, но раскалывается. Береза лучше». «Закройте калитку на засов», — сказал Квитковский, уходя. «Так нет же больше железа», — напомнил Стась. «Закройте». Пусть все привыкнут к тому, что кузница всегда заперта. Где взять железо? Твердо обещал пану Нарцизу, что сто пик будет. Да если бы и не обещал выступать с голыми руками, вспомнил, что видел на берегу заржавленный, давно кем-то брошенный якорь. Сегодня ночью переправить его в кузницу. Если осталось в нем что-нибудь, кроме ржавчины, Стась обратит в дело. За жердями для древков можно послать завтра. Сказать, что нужны черенья для лопаты кайл. Чем-то порадует Барановский. Задумав соорудить собственную пекарню, Кветковский присмотрел на околице деревни старый амбар. Его разобрали, перевезли бревна, и заново собрали возле балаганов, построенных для житья сыльных. Можно было оборудовать пекарню не вороша амбара, но тогда она стояла бы на отшибе, далеко от балаганов, а хлеб и муку Квитковский берег пущи глаза. И не потому только что казенное достояние. Так же, как без оружия, нельзя было выступать в поход и без запаса сухарей. Много продовольствия лежало на верхнеудинских складах, Но до них надо еще дойти. Отбирать же продовольствие у местных жителей по пути следования значило восстановить их против себя и из возможных союзников превратить в злейших врагов. Но у медали была и оборотная сторона. Теперь пекарня была слишком уж на виду. Хлебопек Барановский встретил старосту упреками. «Кузницу огородили, а обо мне заботы нет». Кто туда нос сунет, а ко мне лезет каждый. Кветковский смотрел на его толстое сердитое лицо, которому придавали особенно суровый вид длинные казацкие усы на могучие волосатые руки с присохшими комочками теста, и думал, что хлебопек прав, упрекая его. Надоели попрошайки, да если бы только за хлебом приходили, продолжал Барановский. Есть такие, что выглядывают и вынюхивают. Я уже говорил вам, этот паршивец Лисевич, так и вьется около пекарни. Вчера говорит, вкусно пахнет сухарями, хоть бы угостил, пообещал угостить его лопатой пониже спины. Квитковский вспомнил, что видел Лисевича несколько раз возле кузницы, в такое время, когда ему казалось бы делать там вовсе нечего. Барановскому он не стал говорить об этом, и только успокоил его, сказав, что ограда вокруг пекарни будет поставлена сегодня же. Лисевич весь день не выходил у Квитковского из головы. Если его особое внимание к пекарне еще можно было объяснить, тяжелая земляная работа на свежем воздухе способствовала развитию аппетита. И хотя каждому выдавалось на день по три фунта хлеба и по котелку приварка, ячменная каша с салом или мясная похлебка, многим оголодавшим в Иркутской тюрьме рациона этого не хватало, то визиты Лисевича в кузницу заставили насторожиться. Лисевич был один из немногих, пока еще не посвященных в тайну восстания. Он и одновременно с ним еще 13 человек были зачислены в Култукскую партию только накануне отправки ее из Иркутска, взамен переведенных после высочайшего манифеста из каторжников поселенцы. Большинство новичков были уже привлечены к Витковским к общему делу. У Лисевича не нашлось поручителей среди аборигенов партии, и сам по себе он не вызывал доверия. Квитковскому сразу не понравилось его угодливое подобострастие, странно сочетавшееся с назойливым любопытством. Всегда почтительная улыбочка и воровато бегающие глаза Лисевича вызывали у Квитковского столь же непреодолимое, сколь и необъяснимое раздражение. После разговора с Барановским неприязненное это раздражение можно было объяснить Некоторым, как бы предчувствием, и Квитковский решил принять меры предосторожности. Все каторжники, состоящие в Култукской партии, за вычетом Кузнецов, Хлебопека и Конюха, были разбиты на пятерки. Один из пятерых считался старшим группы. Старших назначал староста партии. Пятерка посылалась на дорожные или иные работы всегда целиком. Ежедневно вечером староста партии собирал старших, распределял пятерки по работам и назначал каждый дневной урок. Такая система организации работ представлялась наиболее разумною и получила полное одобрение начальника партии прапорщика Важеева. Прапорщик, конечно, не мог знать того, что старшими пятерок Квитковский назначил наиболее надежных своих единомышленников. И что на самом деле старшие пятерок составляли нечто вроде штаба восстания, начальником которого был степенный и рачительный к хозяйству староста партии Казимир Арцемович, носивший теперь имя Михаила Квитковского. Лисевич состоял в пятерке Юзефа Держановского, который был у Квитковского ближайшим помощником. Пятерка Держановского все эти дни наряжалась на земляные работы. на самом дальнем от деревни участке дороги. Можно было заседлать лошадь, прапорщик Важеев для пользы казенного дела и в поощрение усердия старста приказал выделить одну из рабочих лошадей в полное его распоряжение. Но день удался такой приятный, солнечный, но не знойный. Ветерок с озера умерял жару, что Квитковский решил пройти пешком. До места, где работала пятерка Держановского, наводя насыпь через болотистую лощину, по которой протекала крохотная, летом почти пересыхающая речушка, было около пяти верст. Без большой спешки, час ходу. Очень хорошо. Редко у Квитковского выдавался свободный час, чтобы не торопясь обстоятельно подумать о предстоящих делах. Ночью разве? Но из шести часов, отведенных для сна каторжнику, какое-то время, иную ночь вовсе немалое, уходит на свои неказенные дела. Много таких дел у старосты с подменной фамилией, так что и ночью времени для раздумий нет. Подумать Квитковскому было о чем не только о паршивце Лисевиче, хотя это была забота, которая лежала. ближе всех прочих, и устранить ее следовало еще и потому, чтобы, переходя к другим заботам, не зацепиться за эту. В пятерке Держановского новичок только один Лисевич, остальные люди верные. Надо привести речь, и за Лисевичем будут следить четыре пары глаз, не укроется. Первая забота снималась просто, но она была вовсе не единственная. Целинский поручил Арцемовичу не только первую, но и все три култукские партии. По-видимому, пан Нарцисс полагал, что все три партии будут размещены поблизости друг от друга. На деле получилось по-иному. Квитковский считался старостой первой партии и к работам в остальных двух не имел никакого касания. За исключением того, что обязан был следить за своевременной отправкой хлеба. так как пекарни была одна на все три партии. Квитковский и спросил у прапорщика разрешения самому подобрать коптеров из надежных, лично ему известных людей. Разрешение было дано и послужило Квитковскому поводом побывать в остальных двух партиях. Второго случая не представилось, но о положении дел там Квитковский был осведомлен. Благодаря больнице... Честь и хвала светлой голове пана Густава. Он сумел доказать полковнику Черняеву, что отправлять в город каждого получившего увечья заключенного, на дорожных строительных работах такие случаи вполне могли быть и довольно часто, или тяжело заболевшего, конвойного, будет очень хлопотно, и куда проще оборудовать свою небольшую больницу. Иван Густав предлагал устроить ее в Мурине, но там не нашлось свободного дома, и больницу открыли в Култуке. По странной случайности, почти все, кому довелось в эти дни обращаться в больницу за помощью, оказались хорошо посвященными в тайну восстания, и, получив лекарство и советы старика-фельдшера, перед возвращением в свою партию обязательно наведывались к Михаилу Квитковскому. Нельзя сказать, что доставленные ими вести особенно радовали. Настроение во второй и третьей партиях было далеко не столь боевым. Едва ли половина заключенных склонялась к участию в восстании. Срок, назначенный Целинским, близился. И если удалось в какой-то степени успеть в делах хозяйственных, изготавливалось оружие, запасались сухари и соль, то самое главное – готовность заключенных. внушало не только опасение, но и тревогу. Квитковский со дня на день ждал, что заболеет кто-нибудь из членов главного комитета восстания. Но никто из них, ни Целинский, ни Шарамович, ни Котковский, в култуке не появлялся. И Квитковский не знал, как ему поступить с теми, кто в решающий час откажется присоединиться к восставшим. Целинский не дал ему на этот счет никаких указаний. Может быть, пан Нарцисс полагал, что колеблющихся и малодушных не найдется среди поляков? Квитковский советовался с ближайшими своими помощниками, прежде всего с Держановским, но к единому мнению не пришли. Держановский был сторонником самых крутых мер. Предателей на осину, коротко изрек он. Квитковский рассуждал иначе. Чтобы предать какое-либо дело, Надо сначала стать его участником, но эти люди как раз и отказываются принимать участие в восстании. Держановский упорно стоял на своем. «Потому и предатели. Я пойду умирать за него, а он будет стоять в стороне. На Осину!» На это Квитковский возразил, что нельзя начинать восстание с междуусобицы. «Ну и цацкайтесь с ними!» — в гневе вскричал Держановский. «Начало будет мягкое, а конец жесткий. Нам петля, а им плети». Помолчал и добавил. «Если у меня в пятерке кто скурвится, своими руками голову отверну». Видно было, что это не пустая угроза. Не только крупное, обычное добродушное лицо Держановского, но и вся его могучая фигура выражали крайнюю степень возмущения. Размышляя потом... Витковский не мог не признать, что гнев Держановского и его возмущение теми, кто намеревается отсидеться в кустах, трусливо ожидая исхода событий, не только понятны, но и справедливы. Но, с другой стороны, можно ли силою убедить нерешительных и заставить труса стать хребрецом? Даже работы из-под палки не бывает споры, не говоря уже о том, хватит ли силы. если нерешительных будет половина или больше того. Как не ломай голову, самому не решить. скорее бы приехал кто-нибудь из главного комитета. У Держановского работа, как всегда, кипела. Квитковский с первого дня сказал старшим пятерок, что работать надо на совесть, пусть начальство будет довольно, тогда прижима будет меньше и спокойнее можно заниматься своими делами. Работали везде добросовестно, в пятерке Держановского особенно усердно. Сам Держановский работал за двоих, силой и ухваткой в работе Бог его не обидел. За ним тянулись и остальные, сколько хватало сил. Земляная насыпь продвинулась в лощину вплоть до русла речушки. Все пятеро гуськом катили тачки по испачканным глиною доскам, насланным вдоль насыпи. Витковский сразу заметил, что у Держановского самая вместительная тачка и, кроме того, нагружена сверху. Увидев старосту, Держановский откатил тачку в сторону и подошел к нему. «Завтра, Казимиш, переходим на ту сторону», — сказал Держановский. Только он и Барановский знали истинное имя Квитковского. «Прикажи, чтобы начинали подвозить лес. На той неделе начнем рубить мост». Квитковский пошутил. Ты так торопишься, Юзеф, как будто собираешься по этому мосту выйти на волю. Именно, — поддержал Держановский, — выступать на Мурино будет по этому мосту. Потом его придется сжечь, не жалко будет? Сами построили, сами сожжем. — Есть разговор, — сказал Квитковский. Держановский кинул взгляд на Лисевича, катившего мимо них свою тачку. Не здесь. Они спустились с насыпи и отошли к берегу речушки. Держановский стал так, чтобы ему видно было всех работающих. Квитковский рассказал Держановскому о подозрительном любопытстве Лисевича, о его настойчивых визитах в кузницу и пекарню. — Сухариков захотел, — процедил Держановский сквозь зубы. — Будут ему сухарики. — Пусть твои ребята не спускают с него глаз, — сказал Квитковский. — Надо несколько дней понаблюдать за ним построже. — Наблюдали, хватит, — ответил Держановский. — Сегодня хотел офицера остановить. Я помешал. — Ты считаешь? — Кончать надо. Отправить завтра нашу пятерку на работу в лес. — Не торопись, Юзеф. Поговори прежде с ним сам. Держановский мрачно усмехнулся. — Какое у тебя мягкое сердце! Не бойся, сумею отличить печеное от жареного. На вечерней разнарядке, давая урок на следующий день, Квитковский назначил пятерку Держановского в лес, нарубить березовых жердей, на к лопатам и кайлам. Уже под вечер в больницу привезли сильно каторжного из Муринской партии Леопольда Ильяшевича. Больной с трудом слез с телеги, оберегая обмотанную тряпками левую ногу и неумело подпираясь самодельными костылями, проковылял в приемный покой. Его встретил весь медицинский персонал больницы, пожилой фельдшер с усталым морщинистым лицом и больничный служитель, щедушный парень, прикрывавший рукавом изуродованную беспалую руку. Больного уложили на прикрытый холстину топчан. Фельдшер неторопливо, но умело размотал тряпки, обнажил ногу. Вся она от ступни до половины бедра вспухла, покраснела и покрылась белесыми волдырями. Фельдшер велел служителю принести чистую холстину и бутыль с деревянным маслом. Когда служитель вышел, спросил строго, что это такое. Крапива. — ответил Люцан. Умнее ничего не могли придумать. Люциан усмехнулся. — Может быть, отрубить ее следовало? Фельдшер насупился, отчего морщины еще резче выступили на его сухом лице. Потом спросил. — Сколько дней вам нужно пробыть здесь? — Надеюсь, хватит одной ночи, — ответил Люцан. Мне нужно увидеть старосту партии. Служитель принес мягкую стиранную холстину и винную бутыль темного стекла. Фельдшер смазал ногу больного деревянным маслом и обернул холстиной, осторожно расправил на ноге подвернутую штанину и сказал Ильяшевичу «Полежите спокойно, масло снимает зуд». Потом отослал служителя. «Отыщи пана старосту и скажи». что я просил его прийти в больницу. Подождал, пока тот вышел, и спросил Ильяшевича. — Вы хотели, чтобы пан Квитковский остался здесь с вами до утра? — Мне достаточно одного часа, — ответил Люциан. — Перейдите в нашу, — фельдшер успехнулся, — палату. Она пуста, и там никто вам не помешает.